Неожиданное желание Локвуда немедленно отправиться в деревенскую глушь выглядело странным, если не сказать подозрительным. Но когда мы приступили к нему с расспросами, наш лидер занял уклончивую позицию. А проще говорить, имнить начал Локвуд. Вот и всё. Oldbury Castle очень интересный случай. Столько интересных видов призраков и всё в одном месте. А эта история о крадущейся тени, например, Неужели вам самим не хочется расследовать её хорошенько? Он широко улыбнулся и тут же перескочил на другую тему. И потом, нам всем не помешает сейчас на время исчезнуть из Лондона. Мы знаем, что после того случая на ночном чёрном рынке Винкманы бросятся искать Люси. А заодно и нас тоже. Я считаю, что просто обязан увести вас всех в безопасное место, где мы и побудем, пока здесь всё не утихнет. Если честно, не очень-то я и боюсь этих Винкманов, заметила я. О, ты просто недооцениваешь их, Люси. Случиться может что угодно. Да, что угодно, знаешь ли. Так что побыть немного на свежем воздухе тебе не помешает, и всем нам тоже. Он побарабанил пальцами по столу и спросил: а больше ничего интересного там по близости от Олбери Касл нет? Случайно? Случайно есть, ответил Чордж. В паре километров от деревни находится филиал Ротволовского института. Может это иметь отношение к тому, что происходит в деревне, или нет, я не знаю. О том же самом в эту секунду подумала и я сама. Филиал института. В кратчайшем тоном повторил Локвит, почесывая себе кончик носа. Значит вы тоже вспомнили об этом? Конечно вспомнили. Как не вспомнить? Между прочим, про институт вспоминал и Дэни Скинер, когда был у нас, сказал, что институту наплевать на проблемы в их деревне. Наконец, этот филиал есть в списке Холли, который лежит у тебя на столе. Если честно, я не могу пока что утверждать, что институт имеет отношение к тому, что происходит в деревне, но Локвуд передернул плечами. Но присутствие его филиала именно в этом месте вызывает у меня подозрение. И отвращение тоже. Когда приедем в Вотберри Касл, непременно нужно будет взглянуть, что у них там творится в этом научном центре. Но главной задачей для нас остаётся очистить деревню от призраков. Для этого нас, собственно говоря и наняли. Выезжаем завтра же. Укладывайте вещи. Остаток дня пролетел быстро. Локвуд послал Джорджа покопаться в архивах. и узнать что-нибудь про историю Олдбери Касл. Холли он послал в фирменный магазин Маллета заказать соли и железных опилок и договориться о том, чтобы их доставили не к нам домой, а прямо на вокзал в Ватерлоо. Сам Лок вот тоже дома не остался, отправился по каким-то своим делам, по каким именно не сказал. О том, что это были за дела, мы узнали следующим утром, когда неожиданно обнаружили длинную кастлявую фигуру в чёрном стоящую на платформе, рядом с нашими мешками от малята. С трудом узнал тебя Кипс, буркнул вместо приветствия Джордж. Какой-то ты сам не свой без рапиры и пафосной серой курточки. В ней ты хотя бы с фонарным столбом не сливался. А Кипс и в самом деле очень изменился. Возможно, это произошло потому, что он сильнее большинства других оперативников, гордился своей принадлежностью к агентству Fitness. Эту гордость всегда отражал внешний вид Кипса: фирменная курточка, украшенная фальшивыми рубинами и рапира, невероятно узкие, обтягивающие брюки. Как он в них влезал, уму непостижимо. Уверенный взгляд, пружинистая походка. Одним словом, зная наших. Но сегодня утром на Кипсе были самые обычные черные джинсы, черный свитер с высоким горлом и длинная черная куртка на молнии. Может быть, чуть слишком блестящими были его остроносые ботинки, но это уж и мало что меняло. Привник кипс исчез. Впрочем, не целиком исчез. Кое-что осталось, например, умение одним своим присутствием погружать всех окружающих в глубокую тоску и уныние. Я всё для себя понял и решил после того диалога с Пе принялса рассказывать о себе кипс Когда наш поезд отошёл от вокзала Ватерлоо и начал медленно пробираться к южным пригородам Лондона. Когда мы были в доме, где обитала тамерская призрачная тварь, вы все носились как сумасшедшие, махали рапирами, кричали, часто ошибались, но при этом что-то делали. А я, как идиот, сидел с книжечкой внутри железного круга и чувствовал себя пятым колесом в телеге. Я перестал видеть призраков, перестал их слышать. Я стал слишком старым и бесполезным для нашего дела. В наблюдатели перешёл. А кто такой наблюдатель? Это бездырь, который посылает на бой и на смерть других, молодых. Собственно говоря, я и до этого, в общем-то, знал, кто такие наблюдатели, но когда сам, короче говоря, я понял, что не могу больше оставаться в агентстве Фиттис. Пора заняться чем-нибудь другим. И чем же, например, спросил Чорч? Станешь театральным критиком или смазчиком колёс на железной дороге. В таком свитере, как у тебя, можно стать кем угодно. Можно и какое-нибудь другое занятие найти, не менее глупое. Пожал плечами Кипс. Например, согласиться поехать вместе с вами в какую-то деревенскую глухомань. Льюквуд сказал вчера, что ему нужны мои знания и опыт, но я не уверен в том, что окажусь для вас полезнее, чем телеграфный столб. Ну разве что чай ещё могут до вас заваривать. А знаешь, я очень зауважала тебя за твоё решение уйти из агентства. Это называется быть честным с самим собой, сказала я. В этом ты, конечно, большая специалистка. Я имею в виду, в честности с самой собой, проворчал он. Ты очень принципиальная, потому я, полагаю, и вернулась в лок в этой компании. Это просто так случилось, но я только временно договорить мне не удалось, потому что именно в эту секунду поезд почему-то загрохотал на стыках, а когда закончил грохотать, всё в купе изменилось. Льюквуд и Джордж спорили о том, кому из них нести до деревни мешки с солью. Холли всем предлагала бисквиты, и мне уже просто некуда было, как говорится, слово вставить. Я нахохлилась, придвинулась к окну и принялась смотреть на то, как моё отражённое в стекле лицо плывёт словно призрак поверх серых крыш лондонского пригорода действительно как же так получилось что я снова начала работать с локвудом не ушли кипсправ и я пошла на сделку с самой собой со своими принципами да определённый сдвиг во мне в последние дни произошёл это совершенно точно после потери черепа убийства гарольда мейлера смертельной гонки по клеркенвеллу мне по зарис нужна была помощь И лок вот предложил мне её. Собственно говоря, кроме как к нему мне и обращаться было ни к кому. Я пришла к нему, и это было единственным верным решением в той ситуации, в которой я оказалась. Но каким удивительным образом один поступок, одно решение тянет за собой целую цепочку новых поступков и решений. Сначала мне показалось вполне естественным остаться, о, на время, конечно же, в доме на Портленд-роу. Потом так же естественно показалось согласиться на помощь Локвуда в поисках черепа и вместе с ним отправиться в смертельно опасную экспедицию на чёрный рынок. И вот сейчас я сижу в этом поезде и вместе с Локвудом еду в какую-то деревню. Ехать с ним в Уолзбери-Касл это тоже вполне естественно, да? Нет, конечно, при желании можно найти сотню оправданий. Я вынужденна скрываться от Винкмана, Я собираюсь расследовать деятельность Родволловского института и продолжать поиски черепа. Я просто обязана оказать посильную помощь агентству Локвуд и компания. Да-да, всё это так. Но если посмотреть в корень, за всеми этими отговорками кроется только одно моё страстное желание снова работать со своими старыми друзьями и неприкрытая радость от того, что я могу ещё хоть какое-то время быть рядом с ними. Вот такие мысли крутились у меня в голове. Пока наш поезд заканчивал выбираться из Лондона, чтобы потом резко прибавить ход и помчать нас прочь от столицы. Около 10 часов утра мы без каких-либо происшествий уже добрались до нужной нам станции и выгрузились на платформу. Для тех, кто хочет лучше представить себе сцену, на которой в дальнейшем развернулись описанные в этой книге ужасные события, сообщаю следующее. Деревня Олдсбери Касл расположена в живописной сельской местности, примерно в 80 км к юго-западу от Лондона, на меловой возвышенности и окружена лениво текущей рекой с одной стороны и пологими, поросшими лесом холмами с трёх остальных сторон. Место это довольно глухое, труднодоступное. Попасть в деревню Мофна только по петляющей разбитой просёлочной дороге, либо доехав на поезде по Саутгемской ветке до деревянной платформы которая гордо именуется здесь станцией, и прошагав отсюда километра полтора на запад пешком. Никакого вокзала, вокзалчика, сарайчика или хотя бы билетной кассы здесь нет и в помине. Просто щелястый деревянный помост, от которого начинается белая петляющая тропинка, ведущая через лес к деревне. Если и был где-то здесь упоминаемый в средневековых хрониках замок, то он давным-давно исчез. не оставив после себя никаких следов. Ведущая от платформы тропа пересекала реку по построенному через неё каменному мосту, затем шла по лугу, большому, густо заросшему тёмно-зелёной травой, на краю которого виднелись первые деревенские дома. На лугу паслись овцы, а примерно в центре луга росли три огромных старых каштана, в тени которого билел каменный крест XIV века. Раньше такие кресты ставили на рыночных площадях. За каштанами и крестом дорога раздваивалась. От неё отделялась новая тропинка, ведущая прямиком к крыльцу единственной оставшейся в деревне пивной, расположенной на первом этаже гостиницы Старое Солнце, которую наш клиент Денни Скиннер называл своим домом. Отсюда видны были и остальные достопримечательности: Oldbury Castle, пара продуктовых лавок, стрелка Линия выстроившихся в ряд типовых коттеджей и церковь Святого Нестора с её поднимающимся над всей деревней куполом. Перед церковью, на низеньком пригорке, стояла древняя призрак лампа, сломанная и проржавевшая. За церковью начиналась дорога, уходящая через окрестные леса к дальним холмам и полям. Когда мы перешли по мосту через реку и направились к деревне, эти холмы купались в солнечных лучах. А вот трава на лугу, по которому мы шагали, была тёмной, мокрой и покрытой похожей на ине паутиной. По траве гигантскими пальцами протянулись тени перелеска, стоящего вдоль восточной стороны луга. В воздухе чувствовался лёгкий запах дыма, а в целом стоял прекрасный весенний день. Как красиво, сказала Холли. Просто не верится, что здесь может быть рассадник призраков. Красиво говоришь, Переспросила я, указывая на большое выжженное пятно сбоку от дороги. Взгляни вон туда. Деревенские что-то жгли на этом месте? Или кого-то? Меланхолично заметил Кипс. Ой, наморщила свой носик Холли. Нет, кого-то это вряд ли. С видом знатока вступил в разговор Чёрч. Что-то я не вижу остатков обугленных ног и рук. Так что это, скорее всего, были предметы которые местные борцы с призраками решили считать источниками. И вгли их, судя по всему, поспешно, мог быть даже в панике. Но давайте разбираться во всём по порядку и начнём вон с того креста, о котором упоминал наш парень Денни. Хочется посмотреть весёлые картинки, которые на нём вырезаны. С этими словами Джордж примиком через луг зашагал к кресту. И мы двинулись вслед за ним по высокой траве. которая влажно шелестела под нашими ногами. Дойдя до деревьев, мы сбросили на землю тешёлые мешки с солью и железом и облегчённо выдохнули. Воздух был очень прохладным, однако мы взмокли так, что от нас валил пар. Основание креста было ступинчитым и не раз ремонтировалось, в том числе и с помощью не очень умело прилепленных современных кирпичей. Сам крест был старинным, обветрившимся от непогоды, и покрытым бледно-зелёными пятнами лишайника, делавшими его похожим на карту какого-то неведомого мира. Было заметно, что некогда весь крест щедро украшали вырезанные на нём переплетающиеся виноградные лозы, между листьями которых смутно проглядывали полустёртые изображения. Похоже, дворж точно знал, куда нужно смотреть в первую очередь. Кусок лишайника в центре лицевой стороны креста был оторван. И под ним обнашился едва заметный, почти стёршийся рисунок. В нижнем левом углу рисунка были изображены крошечные фигурки людей. Они стояли, выстроившись в ряд, и, судя по всему, были готовы к тому, что сейчас их всех повалит словно кегли. В правом углу виднелась высокая груда черепов и костей, а в центре, занимая почти всё пространство рисунка, Возвышалась громадная бесформенная фигура с толстенными руками и ногами и приплюснутым, почти квадратным телом. Голова фигуры практически совершенно стёрлась, и рассмотреть на ней какие-то детали было невозможно. Кем бы ни было это странное существо, ему в этой сцене несомненно принадлежала главная роль. Вот она, сказал Локвуд. Та самая кошмарная крадущаяся тень. Мальчишка рассказал мне по телефону, что позапрошлой ночью её опять видели возле деревни. Джордж скептически хмыкнул, обводя вырезанную на камне фигуру своим толстым коротким пальцем. Как ты думаешь, Чёрч, что бы это могло быть? спросила я. Вчера в архиве, начал Чёрч, поправляя на носу очки. Я нашёл упоминание об этом кресте в одном старом путеводителе по Гемпширу. Там сказано, Что здесь изображена картина страшного суда, когда с наступлением конца света мертвые поднимаются из своих могил. Кости и черепа справа – это участь грешников. Слева – возносящиеся на небеса спасенные души праведников. А этот коренастый парень в центре? – спросил Луквид. Возможно, ангел, который руководит этим процессом. А вот смотрите, Джордж указал на странную фигуру своим пальцем. Олине эти, видите? Я думаю, это были крылья. Во всяком случае, это не собиратель душ, что бы там ни болтал Денни Скиннер. Если возле их деревни болтается что-то по ночам, то это не он. Мне кажется, что выдумщик он, этот Денни Скиннер. Начала я, и тут же осеклась. Ну, конечно, только помени чёрта, и он уже тут как тут. Из двери гостиницы Старое Солнце выглянула маленькая фигурка. и принялась махать нам руками. Однако насчет давней битвы он не соврал, заметил Джордж, пока мы шагали к гостинице. Была на полях к востоку от нынешней деревни стычка между саксами и викингами. Давно, в девятом веке. Одно время, еще до начала проблемы, там несколько раз вели раскопки, но находок было немного: десяток щитов и мечей, десятка полтора скелетов. Ну ещё иногда фермеры плугом на своём поле какую-нибудь кости из земли выворачивали. Вот и всё, пожалуй. А в общем, как ты и сказал, Локвуд, это была не масштабная битва, а так, драчка. Были в английской истории и крупнее срашения, и при этом ближе к нашим дням по времени, но похоже, ни одно из них не вызывало таких сильных последствий, как это. Наша задача объяснить эту странность и понять, почему так произошло, ответил Локвуд. А для начала постараемся все вместе удержаться от вполне понятного желания без лишних слов придушить нашего клиента. Гостиница Старое Солнце оказалась двухэтажным деревянным домом, наполовину скрытым густым плющом. Судя по той половине, которая ещё была видна, дом давно требовал ремонта. И вообще, мне с первого взгляда захотелось называть Старое Солнце не гостиницей, а постоялым двором. Так, на мой взгляд, было бы точнее. Главный вход в Старое Солнце находился со стороны церкви. Другая дверь выходила в сад, за которым начинался луг. На столбе возле главного входа была криво прибита вывеска заведения с нарисованным на ней мессистом кроваво-красным солнцем на фоне неразборчивого тёмного пейзажа. Наш юный клиент, которому лок вот просил не сворачивать раньше времени шею, раскачивался под этой вывеской на открытой створке садовых ворот. и продолжал неистово размахивать руками. Пронизанные солнечными лучами, оттопыренные уши Дэни светились, как два розовых фонаря, а сам он ухмылялся, глядя на нас со смешанным выражением восторга и гнева на лице. Ну наконец-то! Долгой ночью вы раскачивались, а прошлой ночью у нас снова тень появлялась, и мертвые всю ночь по деревне шастали, а все, кто еще остался жив в Волсбери-Касл, дрожали до утра от страха под своими одеялами. Вы опять очень многое пропустили. А лимонаду хотите? Папа вам принесёт. Лимонад это замечательно, сказал Локвуд. Но сначала мы хотим взглянуть на наши комнаты. Комнаты? переспросил Денни, продолжая как ненормальный раскачиваться на воротах. Зачем вам комнаты? Вы же по ночам сражаться с призраками будете, разве нет? Будем, но не всё время. Локвуд протянул руку Я остановил ворота. Ты обещал, что здесь будет где остановиться. Показывай наши комнаты, немедленно. Ну, я не знаю. Сейчас спрошу у папы. Подождите. И он метнулся в сторону пивной. Это только я такой злой, что мне хочется на костылять этому мальчишке, задумчиво протянул Кипс. Нет, нет, не только тебе, успокоила его я. А тут у нас клиент вернулся. запыхавшийся и сияющий. Порядок, я раздабл для вас комнаты. Отлично. Погоди, а почему только два ключа? спросил Локвот. Так у нас в гостинице всего два номера, один ключ от каждой комнаты, что непонятного. Мы задумчиво уставились на Денни и, полагаю, подумали примерно об одном и том же. Но у нас пятеро. терпеливо, как с психом заговорил Локвот. У каждого из нас свои потребности, привычки, свой распорядок дня и вообще. В вашей гостинице есть ещё комнаты? Есть, две. В них живём я, мой папа и сумасшедший папин папа. И у папиного папы такие потребности и привычки, что лучше дершаться от него подальше. Можете мне поверить. Правда, есть ещё чулан на кухне, но очень сырой, с крысами и с призраком, который болтается у нас на первом этаже. А теперь выше нос. У вас будет пять кроватей. Ну, точнее, четыре, но одна из них двуспальная. Вот ключ от комнаты с этой кроватью. Там же у стены есть раскладушка. А вот ключ от второй комнаты. В ней всего две кровати. По-моему, всё прекрасно. Идите, размещайтесь, а потом спускайтесь в бар. Там и увидимся. С этими словами Денни исчез, а мы застыли в тяжёлом молчании. Я скользнула взглядом по мрачным лицам своих спутников. по их вещам вот аккуратненький и добротный чемодан Холли наверняка набитый доверху всевозможными кремами и лосьонами подозрительно тощий рюкзак Джёрча в котором вряд ли нашлось место для смены белья а ещё есть костлявый словно состоящий из одних острых углов кипс от которого не знаешь чего ожидать и Локвуд с кем из них не поселись проблем не избежать судя по выражению лиц Подобные вычисления лихорадочно вели и все остальные члены нашей дружной команды. Люси, начала Холли, ты просто слегка меня опередила. Считай, что я согласна. В таком случае, сказала Холли, забирая у Локвы один из ключей, мы забираем комнату с двумя кроватями, а вы, мальчики, заселяйтесь в другой люкс. Желаю не передраться, когда будете решать, кому достанется раскладушка. На этом мы расстались с нашими джентльменами и отправились наверх в свои апартаменты. Нужно заметить, что доставшаяся нам в холле комната оказалась маленькой, но на удивление чистой и уютной, с белыми кружевными покрывалами на кроватях и букетом свежей лаванды в вазе на подоконнике. Мы бросили на пол свои сумки-чемоданы, встали у выходящего на зелёный луг окна. Отсюда было слышно позвякивание железных оберегов на коттеджных стрелке, а в воздухе был разлит тонкий аромат лаванды. "Знаешь", сказала Холли. "Я рада, что мы выехали поработать за городом, на природе. И очень рада, что ты тоже здесь, с нами". "Понятное дело. Не будь меня здесь, тебе пришлось бы делить комнату с кем-то из парней", ответила я. Хулли изобразила, что её передёрнуло от ушиса и элегантным жестом поправила своё пальто. Верно. Хотя на самом деле я имела в виду совсем не это. Мне было очень плохо после твоего ухода. Я чувствовала себя виноватой, но за то, что всё так кончилось. Ой, прошу тебя, даже не начинай, сказала я. Все думают, что я ушла из агентства из-за тебя. На самом деле это не так. Быть дело только в тебе, я бы осталась. Можешь мне поверить? Я с вызовом посмотрела на Холли, она миролюбивым шеством вскинула свои руки вверх и ответила: "Не смотри на меня так, пошлосто, и давай обойдемся без разборок. Не хочу, чтобы ты снова потеряла контроль над собой". Она имела в виду тот случай в универмаге Эйкморов, когда я умудрилась настолько выйти из себя, что пробудила тем самым мощнейший полтергейст. По сути, Холли, конечно, была права. терять контроль над собой в таком густонаселенном призраками месте как это не стоит. но не могу сказать, что ее слова пришли с мне как бальзам на душу. ну вот, опять ты на меня злишься. а что я так у вас сделала? просто хотела сказать, все в порядке. знаю я, что ты хотела сказать. спасибо, что напомнила. а еще я надеюсь, что тебе удастся найти череп. после некоторой паузы добавила Холли. Я знаю, как много он для тебя значит. Этого я отрицать не могла, не стало и просто ответила: "Да, без него я как без рук". "А я это знаю, хотя и не могу понять, зачем он тебе так нужен, этот череп. Тёмный, страшный, и, по-моему, очень не любит меня". "Да, тебя он точно не любит", хмыкнула я. "Когда я мимо прохожу, он всегда такие ужасные рожи корчит". "Ров это что? Это пустяки". Пару раз он подбивал меня убить тебя. Нет, нет, не волнуйся, я на эти уговоры не поддалась, даже на предложение повесить тебя в шкафу на вешалке. На вешалке? – переспросила Холли, тревожно оглядываясь вокруг. Ага, довольно любопытный способ. Не знаю, откуда о нем узнал Череп. Да ладно, все в порядке, забудь. Какую кровать выбираешь? Вон ту, возле двери. Возле двери так возле двери, а я устрою все окна. Вскоре мы разложили свои вещи и спустились вниз в выложенный каменными плитами вестибюль с огромной старинной дверью. Открывалась эта дверь в темный зал с низким потолком, навсегда проповявшей прокисшим пивом. Здесь еще была барная стойка, за которой стоял широкоплечий, но болезненно бледный седой мужчина, протиравший белым полотенцем бокалы. По огромным торчащим ушам я догадалась, что это должен был отец Дэни Скинера. и хозяин нашего постоялого двора в углу рядом с камином сидел какой-то старичок с дико бегающими по сторонам глазами других местных посетителей в пивной не было зато сюда успели прийти все наши локвуд и денни сидели за стойкой и как раз сейчас громко заказывали себе лимонад а рядом с ними стояли кипс и джордж оба хмуры и слегка надутые я присела на высокий стул рядом с локвудом и сказала Судя по всему, расплодушка досталась тебе. Привилегия начальника. Кивнул он. Я на это не подписывался, мрачно заявил Кипс. Иметь дело с любыми, даже самыми ужасными фантомами да, но просыпаться рядом с каббинсом нет. Как только стемнеет, займёмся призраком, который здесь болтается, мечтательно сказал Джордж. Уничтожим его. И тогда кто-то из нас Или Кипс, или я сможет спать в чулане, а все остальные гости могут пока подождать. Если вы насчёт нашего призрака, то он обычно появляется там, у входной двери, кивнул в сторону вестибюля мистер Скиннер. Говорят, что внешне напоминает светящегося мальчика. Приходит по ночам и начинает стучать в дверь. Это всё враки, раздался Дикириу. заставивший нас обернуться к сидевшему возле огня старику. Это всего лишь ветер. Он качает ветки, и они бьются в окно. Обжираться на ночь не нужно. Вот что я скажу. А то он обьет себе брюхо сыром и колбасой, а потом умирешет со всякой ересь. Это мой дедушка, прошептал Дени. Пока он окончательно не слетел с катушек, был викарием, служил в нашей церкви святого Нестора. Слишком старый. поэтому никогда не видел призраков. А раз он их не видел, то натурально и не верит в них. И охотником за привидениями не верит, считает их шарлатанами. Если дедушка начнёт вас доставать, просто не обращайте на него внимания и всё. Ладно, потерпим. К с тобой нам к терпению не привыкать, сказал Локвуд, глядя сквозь дверную арку в тихий тёмный вестибюль. А сегодня ночью разберёмся с вашим гостем. Кроме нас в старом солнце есть ещё постояльцы. Нет, только вы, печально покачал седой головой хозяин. Старое солнце. Неподходящее это стало название. Какое уж там солнце, если найдётся где-нибудь в мире более мрачное и тёмное местечко, чем Олдбери-Касл, хотел бы я на него взглянуть. Прошу вас, пройдёмте на минутку наружу вместе со мной. Он перекинул через плечо белое полотенце которым протирал бокалы, откинул вверх крышку стойки и поковылял к выходу, не обращая внимания на крики старика, требовавшего ещё кружку пива. Солнце поднималось над буковым лесом. Небо было чистым, бледно-голубым и холодным. Вдали на лугу играли двое ребятишек, гонялись друг за другом по высокой траве. Когда-то на этом лугу было оживлённо, сказал мистер Скиннер, когда мы все собрались за его спиной. О влюблённой парочке гуляли, устраивали пикники. По воскресеньям играл оркестр, были танцы и всё такое прочее. Теперь это кончилось. Ничего этого больше нет. Сейчас на лугу мы собираемся только для того, чтобы сжечь одежду тех, кто недавно умер. Призраков в Уолберри-касл стало больше, чем людей, и с каждым днём их число прибывает. Он указал рукой вдаль и продолжил: Вон под теми каштанами бродит безголовая леди. Видите, там есть местечко, где тени глубже всего. Говорят, это ее могила. А вон на том голом пятачке земли когда-то стояла виселица. Ее снесли много лет назад, но дети говорят, что здесь тоже появляется гость. Призрак разносчика, торговавшего сладкав пирожками с тухлым мясом. Круто вы с ним обошлись, заметил Шорч. Хотя в общем-то могу вас понять. Ещё призраки есть? Конечно, есть. Как же не быть? В церкви есть свой гость. Говорят, это призрак парня, который полез когда-то на церковный шпиль устанавливать грамат вот, да и навернулся с самого верха. Теперь туда посмотрите. Половина домов по той стороне луга, на стрелке, уже много лет как заброшены. 100 лет назад подешним местам прокатилась эпидемия гриппа, испанке. Я оставила после себя слишком много неуспокоившихся душ. Тогда те, кто умер, там, на месте нынешних нестрелки, их хоронили. Теперь пруд. В нём не только утки плавают, а лет 20 назад в нём учительница утопилась. Её я и сам хорошо помню. Мисс Бейтс. Тихая такая, печальная женщина, из тех, кто, как говорится, и мухи не обидит. Одним прекрасным весенним утром мисс Бейтс отошли в пруду. Ее длинные волосы плыли по воде, как водоросли. О, боже, неужели и у ее призрака длинные волосы? – сказал Джордж. Длинные, гладкие и темные. Терпеть не могу волосатых призраков, а еще татуированных. Джордж, что? Тс. Кроме них тут еще десятки гостей. Мы постоянно находимся на грани между мирами. Здесь разделяющий их барьер почти целиком стерся. сказал мистер Скиннер. Что впрочем не удивительно, если вспомнить историю с этихних мест. Вы имеете в виду битву? спросил Локвуд. А точное место, где она была, вам известно? Конечно. Нужно пройти по улице Potter Lane за церковь, через лес и между холмов. Там и находится поле, на котором была та битва. Когда я был мальчишкой, Фермеры, нет, нет, да вы ворочали там плугом и земли старые кости. Иногда даже мечи находили, и железки разные. Но хочу сразу предупредить, что сейчас почти всё это поле прибрала к своим рукам компания Ротвол. У них там теперь закрытая зона, институт. Наши деревенские несколько раз набирались смелости сходить туда посмотреть. Если прийти до рассвета, Можно увидеть стоящих посреди пшеничного поля призрачных древних воинов. Странные они какие-то, пассивные, стоят не шелохнуться. Не то что ныневние гости, что нашу деревню заполонили. Поэтому рядом с институтом вам делать нечего. Работайте здесь, в Олтбери-касл. Проголодаетесь, приходите обедать. Сегодня я собираюсь приготовить тушёные потроха с репой. Э, звучит заманчиво. А что-нибудь еще? Нет, только потраха. Ну и прекрасно. Тепло улыбнулся Локвот, а когда старый трактирщик медленно удалился и исчез в доме, улыбаться перестал и перевел взгляд на нас. Я думаю, что в наших общих интересах как можно быстрее очистить эту деревню от гостей. В этом все со мной согласны. Все. Отлично. Ну а ради душевного спокойствия наших друзей. Кипсе и Джорча предлагаю начать с призрака, который появляется на постоялом дворе Старое Солнце.